Глава 76. 20 мая, понедельник. Привет, Пол, сказал Рой Грейс, он кивнул Гленну и включил громкую связь. Как дела? Уже скучаешь по мне? Вообще-то да, шеф. Мы все скучаем, серьезно отозвался инспектор. Нужно придумать, как заманить тебя обратно в лондонскую полицию, но я звоню не по «А по поводу доктора Криспа?» «Наш веселый беглец?» «Да, но, боюсь, сейчас он уже не такой веселый». «Ну-ка». «Сегодня один из сотрудников команды распознавателей столичной полиции заметил его на записи камер видеонаблюдения. Он шел по набережной Темзы в направлении моста Ватерлоу. Мы задействовали три автомобиля и вертолет». Два к югу от моста и один к северу. Как только он подошел к мосту, к нему с севера приблизилась машина с двумя полицейскими. Он побежал через мост. Увидев, что южный выезд тоже перекрыт, он перепрыгнул через парапет. Черт! Он снова сбежал. «Не в этот раз, Рой! Люди недооценивают течение Темзы. Если прыгнуть с северной части моста Ватерлоу в определенное время...» «Тебя унесет к мосту Альберта задолго до того, как доберешься до южного берега». Речная полиция вытащила его в миле к востоку от моста Кью. «Он умер. Утонул». Последние несколько слов Грейс слушал молча, оцепенев. «Умер. Утонул». Ему потребовалось несколько секунд, чтобы осознать сообщение Пола. «Ты уверен, что это он?» — выдавил Рой, заметив потрясение на лице Брэнсона. «Мы провели идентификацию по отпечаткам пальцев и отправили ДНК на анализ. Но я уверен, что это он, Рой, и у него очень характерная травма глаза. Я пришлю тебе пару фото». Рой Грейс не знал, радоваться ему или плакать. Монстр избежал наказания в некотором смысле. Тем самым Крис пляшил семьи погибших, а также свою последнюю предполагаемую жертву, возможности свершить возмездие и предать его правосудию». Рой Грейс не был религиозным человеком, но в его жизни бывали моменты, когда он завидовал тем, кто по-настоящему верил. Верил в загробную жизнь. На мгновение он задумался о хрониках Акаши, теории о том, что человека после смерти всегда привлекают к ответственности. Хроники Акаши воспроизводят каждую мысль, эмоцию и намерение, которые когда-либо возникали у вас на протяжении всей земной жизни, и вам придется объяснять, на что именно вы потратили отпущенное время — как использовали то удивительное благо, каким является жизнь, что была вам дарована. И согласно этому вы понесете наказание. Именно в такие моменты ему очень хотелось, чтобы теория оказалась правдой, что доктор Эдвард Крисп вместо забвения, столь стремительно обретенного в темных холодных водах Темзы, будет в ужасе корчиться, когда его заставят встать и вспоминать все то зло, что он причинил другим людям». «Очень любезно с его стороны, Пол», — произнес Грейс. «Жаль, что он не утонул в канализации. Было бы более уместно». «Судя по тому, что я о нем знаю», — ответил инспектор, — «он бы запачкал даже канализацию». глен Брэнсон ухмыльнулся. Грейс тоже улыбнулся, быстро соображая. Внезапно он освободился от большинства забот, связанных с работой. «Теперь никакого процесса над Криспом». «Расскажу-ка нашему дрожайшему помощнику, главного констебля», — заявил он, повесив трубку. «Пожалуйста, можно я послушаю?» — попросил Брэнсон. «Да на здоровье!» Грейс набрал номер и самодовольно улыбнулся, ведь Пью ответил практически тут же. Ему нечасто хотелось разговаривать с кассианном Пью. Это был один из тех редких случаев. «Да, Рой «Подумал, вам будет интересно узнать новости по делу доктора Криспа». «Что там?» — Грейс сообщил то, что ему сказал инспектор Дэйви. Пью несколько мгновений хранил молчание, что было для него весьма нехарактерно. «По крайней мере, Рой», — бросил он наконец — «это решает проблемы с бюджетом». «Кстати, сэр, насчет бюджета. У меня хорошие новости», — он подмигнул Гленну Брэнсону. «Правда?» — осведомился Пью с подозрением. «Да, на самом деле очень хорошие». «Вы расскажете, или так и будете держать меня в неизвестности?» «Поскольку он погиб в Лондоне, все расходы по вскрытию и захоронению несет столичная полиция». «Подумал, вы обрадуетесь, сэр». «Я бы куда больше обрадовался, если бы он вообще не сбежал». «Он не сбежал бы, сэр, если бы вы выделили средства на охрану, как я вам и рекомендовал». В ответ Пью бросил трубку. «Приятно знать, что у полиции Суссекса появился еще один довольный клиент», — улыбнулся Грейс Брэнсону. «Ты бы поосторожнее, приятель. Однажды этот урод схватит тебя за задницу». «Он меня любит, просто еще не знает об этом». «Или не показывает», — предположил Брэнсон. «Я чувствую любовь. Мечтай». Грейс улыбнулся, затем мысли его посуровели. Он не должен был радоваться смерти Криспа, но все же чувствовал удовлетворение. Возможно, потому что этот человек однажды пытался убить его и потерпел неудачу. На самом деле он испытывал облегчение, причем по двум причинам. Во-первых, от того, что в мире стало на одного монстра меньше, а во-вторых, потому что безвременная кончина Криспа позволит ему наверстать все, что он упустил за последние полгода. Но надежды развеялись после следующего звонка. Это был инспектор полиции Суссекса Марк Эванс, «Оскар-1». «Привет, шеф!» — сказал он, как всегда, очень вежливо. «Добро пожаловать обратно в Суссекс!» «Спасибо, рад вернуться. Мы все скучали. Правильно понимаю, вы дежурный следователь на этой неделе». «Да, я...» «Марк, что случилось?» Эванс рассказал...